«Маманя, не гневите Аллаха, вы хоть что-нибудь слышали о личной гигиене? Так вот, мне свое здоровье дороже и вообще свободу женщинам Востока!» В ответ на такие вольнодумные речи баронесса Шлюб-де-Голь сурово захлопнула-забрала и дала знак тем смешливым девицам, что уже прислуживали строптивой невесте. Втроем они общими усилиями завалили Илону, И кое-как сумели надеть на неё пояс верности. Жертва средневекового насилия сопротивлялась как бешеная, кроя всех матом, брыкаясь, царапаясь и скусаясь. В конце концов замок щёлкнул. Платье отдёрнули, и баронесса, счастливая сознанием исполненного долга, промаршировала на выход. Обессиленная леди Щербатова минут 10 сидела на полу, пытаясь отдышаться. Потом все-таки встала и, покачиваясь, пошла. Девицы, смущенно хихикая, следовали за ней. Сразу по выходе из комнаты начинался длинный коридор, за ним небольшой балкончик и винтовая лестница вниз. Илона увидела двор, полный вооруженных всадников, аббатов, взбирающегося на крепкую лошадку, и баронессу, торжественно вручающую сыну большой буратинский ключ. Эта церемония была встречена воинами украинцев, хохотом и похабными шуточками, что заставило Илону изобразить горловой рык, обещающий в скором времени перерасти в рёв огнедышащего дракона. Служанки, например, сразу же прекратили хохмочки. Квалькада выехала из ворот, а дочь султана повернулась к девицам. Запасные ключи есть? Нет, госпожа Сульфия, ключ один в этом весь смысл, и находится он у вашего дражайшего супруга. напильник, ножовка, ну отмычка, фомка, лазер, динамит. Ну что, совсем ничего нет? Ничего. Ладно, дайте подумать. А, стоп. А кузница здесь есть? Конечно, есть. Должна быть. Где-то читала, что в Средние века замки жили на полном самообеспечении. Так, резво ведите меня в кузню. Зачем, госпожа? Девоньки, не заводите, с чувством выдохнула леди Щербатова. И от ее простой улыбки служанкам стало не по себе. «Когда хозяев дома нет, я тут главное. Кто против, убью. У нас на востоке с этим строго. Секир башка, базар кирякми. Баронет, когда намерен вернуться?» «Аббатство недалеко. На лошадях они будут дома уже к вечеру». «Вот и отлично. А теперь быстренько в кузницу, ибо если я не успею снять это до возвращения дражайшего супруга, Ты рискуешь оставить себя вдовой в рекордно короткие сроки. Все всё поняли? Госпожа, госпожа, карлик в полустронный зал на коленях в меру своего актёрского дарования изображая едва ли не предсмертный бред. У меня важные новости, страшные, ужасные, кошмарные, роковые, чёрные, недобрые новости. Королева пребывающая в размышлениях, как убить время до обеда, Посмотрела на дворцового мага так, словно решила со скуки убить не только время. Она ничуть не волновалась по поводу такого вступления, он ничуть не боялся её ледяного взгляда, они действительно достаточно долго знали друг друга. Встань. Не смею, ваше величество. Под обострастно простонал Щур, но быстренько встал, памятуя о том, что королева не всегда готова повторять свои приказы дважды. Говори. В этот момент в зал без стука вошёл кронпринц. Обменявшись с матерью быстрыми поклонами, он выжидательно встал у трона. Наш дворцовый маг пришёл сообщить о новых победах и благоприятном расположении звёзд для расширения владений Мальдарора. Увы, сын мой, Он пытается промявлить что-то о неприятных известиях, но говорит так невнятно, может быть, его стоит подбодрить плетью, а может быть наоборот. Королева опустила руку в сундучок, стоящий у подножия трона, и кинула в сторону карлика горсть крупных жемчужин. Переломотрявые шарики стуча рассыпались по полу. Щур пискнул и на четвереньках шустро бросился собирать их, лихорадочно засасывая за пазуху. Королева равнодушно отвела взгляд, повернувшись к сыну. Как наши дела? Всё ровно, мама, никаких особенных потрясений. Из захваченных земель в замок свезено всё самое ценное, прочее предано огню. Пленных вполне достаточно для того, чтобы из половины сколотить небольшую армию. А половину заставить трудиться. Земля настолько удобрена пеплом, что даст хороший урожай. Нигде не замечено даже малейших попыток бунта или неповиновения. Нашим границам никто не угрожает. Соседи настолько напуганы, что больше всего боятся высунуть хотя бы нос за пределы своих владений. Они разобщены, как и все в этой стране, и со временем мы разобьём их по одиночке. А ты не получал новых известий от оракула? Нет. Но я как раз собиралась зайти в храм к вечеру. Единственные новости принёс этот бестолковый раб. Эй, сюр, валет поманил к себе дворцового мага. Ты о чём-то собрался нам сообщить? Э, ваше величество, я благодарю. Такая награда. О, я благодарю. Я благодарю ваше величество. Говори. Королева изобразила нетерпение. Грязная любовница подлого Найда Гамильтона находится где-то у границ Мальдарора. Нам это, конечно, ничем не угрожает, но всё-таки, к сожалению, мне неизвестно, у кого именно из ближайших баронов она прячется, но примерное направление можно узнать. Ведь она ещё входит в планы вашего величества. Гнестикс, дошка. Нет, нет и нет. Пить этот ваш эль я категорически отказываюсь. Для меня он слишком многоградусный. Нет, мяса тоже не надо. Я нуждаюсь лишь в услугах советчика и специалиста. Ведь вы можете мне помочь. Всё, что захочешь, любимец богов. Дружочек. Вы тоже больше не пейте. Валера попытался отобрать у жрица Кувшин с крепчайшим ячменным пойлом, но это было сродни попыткам оторвать медведя от колоды с мёдом. А расскажите лучше, куда мы идём? М-м, на секунду призадумался старик. А мы идём по Англии. Это как по по по лес под носок. Из подсапог. поправил Валера. И не по Англии, а по Африке, если я точно помню Киплинга. <submarine> не, не знаю. Но мы всегда по Англии. Но куда именно? Куда? Ра, ради это важно? Важно, зачем жрец фокусировал взгляд на Переносц иллюстрицкого и чётко доложил Мы идём мстить за смерть наших братьев из клана Макдональдсов, погибших у в зморье Блессшафилда, в землях благородных сэров Гамильтонов, Элтона и Джонса. Ох, Валерову трещил глаза и схватился за сердце. Скажите мне правду. Один мой э, возлюбленный друг, тоже сэр Нет Гамильтон, он и мне родственник. Эх, не знаю. Опять раззалубался пьяный консультант. Хмм, Тама была, вроде да. Но этот их брат третий. О, третий, он же, он же помер весь в походе. Хмм, не вернулся ни, ни капли. Гнастикс это чудо. Это просто чудо, что вы всё знаете. Но я открою вам тайну, милый нет, не погиб. Он должен был возвратиться к себе домой вместе со своим страшным конём. Э, почему страшным? Ну, он большой такой и весь чёрным. Попытался дохотчего объяснить студент, но его новый друг и советчик просто рухнул носом в траву, оглашая весь лес здоровым храпом. Тёплое пиво булькая выливалось из кувшина. Весь лагерь бравых шотландцев, устав от ужина и пьянки, впал в полуку спал по кустикам и полянам. Дикие звери давно разбежались по своим убежищам, и видимых врагов вроде бы не было. Всё героическое воинство дрыхло самым бесстыжим образом. Это была та непобедимая армия мщения, которую сэр Люстрицкий, могучий воин, любимец богов, должен был обрушить на твердыни Мальдарора. Надо признать, что к своей новой роли Валера подошёл без истерики и суеты. Невероятные приключения и тяжкие испытания, выпавшие на его долю, во многих измерениях разбудили в душе неведомые доселе струны. Он не испугался, попав один в чужой мир, столкнувшись с иной моралью и иными социальными устоями, обрядами и этикой.